Глава сорок «Мне кажется, я поняла». «Что именно?» — нахмурился Барханов, рассматривая мое лицо. «Я уже сейчас могла точно сказать, что ему наверняка не нравилась моя внезапная задумчивость, и это он еще моих выводов не слышал. Но это же очевидно, Артур. Ты изо всех сил стараешься понравиться своему сыну». «Всеми силами стремишься убедить его в том, что раскаиваешься и сейчас готов принять его в свою жизнь с распростертыми объятиями. Вот откуда все это? В том числе твоя готовность поддержать мой возможный иск?» Барханов буквально вцепился в меня пристальным взглядом. Я видела, что его первым порывом было что-то бросить мне в ответ. Наверняка колючее и нелицеприятное, но по каким-то причинам он все же себе этого не позволил, сдержался». По твоей свежей теории все мои действия преследуют одну единственную цель. Ты не просто стремишься Данила у меня отобрать. Сейчас мне стало холодно даже под этим тяжелым пушистым пледом. Ты еще и симпатии его завоевывать стремишься. Что логично, так победа тебе почти гарантирована. М -м -м кивнул Барханов. «Понятно. Варвара Лисина за эти восемь лет столько жизненного опыта набралась, что даже мужа своего бывшего читает теперь как рентген». «Не надейся, что твой покровительственный тон собьет меня с толку». «Боже упаси!» — хмыкнул он. «Я не надеюсь, что мои жалкие попытки прикрыть свои коварные планы увенчаются успехом». «К чему этот издевательский тон?» «К чему эти попытки сыграть в Шерлока Холмса?» «Барханов, ты сам мне заявил!» «Вот именно!» С неожиданным нажимом перебил собеседник и даже подался вперёд, бросив притворяться расслабленным и отстранённым. «Я тебе заявил это открыто. Дёргать за ниточки, прячась в тени и плести интриги — не моё лисина Тебе-то этого не знать». «Восемь лет прошло, Артур. Люди меняются». «Да неужели?» — фыркнул он и почесал висок. м м Оповедывание «Будь добра!» Как же я за эти несколько лет изменился. Очень хотелось бы услышать драгоценное мнение своей бывшей жены. Он определенно отыгрывался сейчас за то, что наверняка расценил как собственную слабость. Надо же опуститься до того, чтобы успокаивать и подбатривать свою бывшую жену. Нужно срочно исправлять эту большую ошибку. Это тот самый человек, который пять минут назад новую помощь мне предлагал. но ну и как я могу поверить в искренность его неожиданного порыва? «Не припомню, чтобы ты был настолько циничным и саркастичным». «Может, ты просто всегда плохо меня знала?» «Что тебя так злит, Артур? Что тебя бесит настолько, что наш разговор превратился в очередной обмен шпильками и оскорблениями?» «Что меня бесит?» — синие глаза гневно сверкнули. «Меня бесит твое нежелание посмотреть дальше собственного носа. Я предлагаю тебе помощь, потому что она выгодна нам обоим». «Ты переворачиваешь мое предложение с ног на голову и выдаешь мне какие-то дикие выводы о бонусах, которые я якобы получу от того, что тебе помогу. И все выглядит так, что я за протянутую тебе руку помощи вынужден теперь еще и оправдываться». Эти слова, конечно, могли быть обычной манипуляцией, но я видела, как бешено забилась жилка у него на виске, какой напряженной стала вся его поза. Артур Барханов злился искренне и даже этого не скрывал. Сейчас мне было сложно поверить, что эта реакция просчитанная и напускная. Но после всего, что я пережила по вине этого человека, мне было так же сложно ему поверить. И я не видела сейчас никаких веских причин не озвучить ему своих опасений. «Ты не можешь ждать от меня готовности довериться тебе без оглядки. У нас с тобой слишком тяжелое общее прошлое. Не считаешь?» Барханов смирил меня ледяным взглядом, но возражать не стал. На удивление. Я благодарна себе за поддержку. Более того, я ее совсем не ожидала. В какой-то момент даже подумала, что вы с невестой действуете заодно. С губ Барханова слетел то ли придушенный смешок, то ли рычание. Странный звук, нечто между. — Твою-то мать! — наконец сподобился выговорить он. — Эта адская смесь реально мозги тебе повредила, Варвара. О, я его своим предположением не просто задела. Сейчас на меня смотрел не человек, а раненый зверь. Зверь, который хочет одновременно заскулить от нанесенной раны и кинуться на обидчика, чтобы как следует отомстить. И конфликт между этими двумя состояниями только и удерживал его от решительных действий. Если это имеет хоть какое-то значение, я непроизвольно сглотнула, стараясь на него не смотреть, ты сейчас я так не думаю». — Я знаю, что ты часто любишь всё решать силой, но коварство за тобой я не припомню. — Разве что за восемь лет всё изменилось. Издевательски процедил он, но я отчётливо слышала в его голосе боль. — Разве что, — тихо повторила я, — но мне легче в это поверить, чем в то, что ты взялся бы мне помогать посреди нашей битвы за сына. Вот тут мне логику отыскать. — она обязана быть? — Хм, понять бы ещё, на что он намекает но требовать от него разъяснений — дело неблагодарное. Если Барханов начинал говорить загадками, это верный признак того, что он пытался максимально надёжно похоронить то, что хотел сказать на самом деле. — Тогда в чём истинная причина? Почему ты предлагаешь мне помощь, Артур? В ответ мой бывший муж рывком поднялся из своего кресла и посмотрел на меня сверху вниз. — Даю тебе время до завтра. Думай, не буду мешать.